С поразительной резвостью выскочила из-за поворота, точно расстеляясь по земле сатанелла. Козу моглы почти лежал у неё на вытянутой шее. Он работал левой рукой кругообразно по водам, а правой часто хлестал лошадь стеком. Ещё дальше дико нёсся вороной жеребец с пустым седлом, ошалевший от стремян, которые били ему по бокам, и очень далеко за ним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 и гневные крики. Поздравляю, льстиво сказал на ухо цвету тофель. "Ну вас к чёрту", резко швырнул ему Иван Степанович. Толстый, громоздный Волдалаев упёрся глазами цвету в сапоги, а потом медленно поднял на него яростный и презрительный взгляд и прохрипел, доставая бумажник.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 Владелец золота рыжий Сатанелли повернулся к нему трёхэтажным, свисавшим как курдюк красным затылком и величественно удалился от него.